жаннар Кусаинова. История про Новый год. Это было очень-очень давно. Я училась на журфаке. Я была такая маленькая студенточка. Лохматые волосы, драные джинсы, серый свитер. На курсе меня называли Мурзилкой, потому что я печаталась в детских изданиях. Так вот, у меня была несчастная любовь. Мальчик с исторического Алишар. Он играл со мной в известную игру «Стой там, иди сюда». То есть «люблю, не люблю, не люблю, люблю, нужна, не нужна, не нужна, нужна» и так далее. И вот после того, как он в пятый раз ушел от меня навсегда, он вдруг появился и прислал сообщение на пейджер. «Ты прости меня. Я понял, насколько ты мне нужна. Я люблю тебя. А давай вместе отпразднуем Новый год». И я поверила. А как могла не поверить? Меня ведь качало от одного звучания его имени. Мне он грезился в каждом силуэте, мелькнувшем вдали. Итак, я бросила гостей, я поссорилась с друзьями. «Ты чокнутая! Ты себя не уважаешь! Ты ненормальная! Ну и катись! Только потом не приходи, не ной!» Я помчалась к нему. «Нет, не так! Я помчалась к нему!» Я бежала, не разбирая дороги. Я забыла шапку и шарф. И снег, ветер нахлёстом в лицо. А я даже не застегнула куртку. Я бегу. Такое счастье. Он ведь опять меня любит. И всё равно, сколько это продлится. Главное, то, что есть сейчас. И солнце снова горячими капельками разливается в моей крови. А время на часах уже десять вечера. И вот я уже в его подъезде. Я уже в лифте. Лечу вверх к нему. И вдруг лифт застревает, просто намертво. А уже праздник в самом разгаре. Я слышу, как все веселятся. А на мой пейджер пришло его сообщение. «Можешь не торопиться. Я передумал. Я от тебя ухожу. Ты меня достала. Пошла вон». И тут я заревела белугой. «Вот ведь черт!» В лифт постучали. Голос пожилого человека спросил «Вы плачете? Вам плохо? Что случилось?» «Лифт застрял, и мне не вырваться, а еще меня бросил самый любимый человек». «Что ж, бывает, но все еще образуется, поверьте. А пока пойду попробую позвонить диспетчерам». «Спасибо». Через некоторое время тот же голос «Там никто не берет трубку», «Это понятно, ведь Новый год». «Ничего страшного. Спасибо за помощь». «Это понятно, но что же делать? Неужели вы так и будете здесь сидеть?» «А куда мне деваться?» «Ну да, ну да. Я сейчас вернусь». Он принёс стул и тарелки оркестровые. «Я всегда мечтал быть музыкантом, играть на рояле, но умею только на тарелках». Старик играл для меня на тарелках, пел «В лесу родилась елочка». «Простите, барышня, а вы любите поэзию?» «Да, например, Маяковского, Алжаса Сулейманова, Блока и Рэмбо». «Авертинского? Кто это? Вы не знаете? Неужели не слышали никогда?» «Нет, я сейчас». Через некоторое время у моего лифта зазвучала пластинка. Я впервые услышала Вертинского, и Козловского, и многих других. До утра этот человек был со мной. Он говорил, он утешал меня, рассказывал о своей жизни. Мой отец был врагом народа. Моя мама, чтобы спасти меня, быстренько с ним развелась и от него отказалась. Он сам ее заставил это сделать. Сказал, что главное — спасти сына. Мы бежали в Казахстан. Мама правильно всё рассчитала. Там, где полно репрессированных, а вряд ли будут искать. А уже началась война. Я отстал от неё на вокзале в Алма-Ате, искать не решился. Помнил папины слова «Главное — выжить, прятаться, но выжить. Найдёмся потом, когда всё это кончится». Меня забрали в милицию. «Там сидела какая-то пожилая женщина-казашка. Она хорошо говорила на русском, очень стеснялась меня допрашивать, но больше некому, все мужчины ушли на фронт. Она сказала, что она пианистка, когда-то училась в консерватории, кажется, в Москве. Но теперь такое время не до музыки. У неё был огромный флюс, болел зуб. На щеке старенький платок повязан. Она очень смущалась» коробка совала мне сухари, просила, чтобы поел. Там было много детей. Кто-то из них просто потерялся, ревел, а подростки бежали на фронт. Их ловили, а они снова бежали. Я назвал чужую фамилию, чужое имя. Она оформила на меня какие-то бумажки, и я оказался в детском доме. А потом я сбежал и оттуда. Познакомился с Кречетом. Был такой знаменитый вор-карманник. Просто виртуоз. Он меня учил, что публику надо уважать. Уважать? Конечно. Теперь-то нынешние этого не умеют. Рвут, режут, почем зря куртки и сумки. Вырывают из рук, портят вещи. А кречет. Учил, что если вынул кошелек, то закрой за собой сумочку. Нашел документы, подбрось в почтовый ящик. Не воруй у инвалидов, детей, беременных, стариков, у нищих. У него была целая школа. Да он просто Рубингуд. «Напрасно иронизируете, милая девушка. Он был профессионал, мастер». «Простите меня». «Ничего-ничего. Просто теперь не очень-то принято уважать мастеров. Менеджеров много, мастеров нет». «А как вас зовут?» «Александр». «А как называла вас мама?» «Аристарх». «Но меня давно никто так не называл». «А можно мне?» «Да». Мы с Аристархом слушали музыку, разговаривали. Это было очень здорово. А потом, когда пробило двенадцать, он принёс какую-то швабру, чуть-чуть раздвинул двери лифта и в образовавшуюся щель просунул мне соломинку, чтобы я через неё выпила шампанское. Я оглянула на моего спасителя. Это был пожилой человек, нарядно одетый, чёрный пиджак, сорочка, шляпа и галстук. «Все с иголочки». «Ух ты! Вы так здорово выглядите!» «Спасибо. Все-таки я ведь к девушке иду». «Но ведь это не свидание». «Ну и что?» Кречет учил «Уважайте публику». «Я иду к девушке, я ее уважаю, значит, и выглядеть должен соответственно». «Спасибо». «Да не за что. Я у вас столько времени отняла». «Ну, во-первых, я потратил его с удовольствием, а во-вторых, если бы мне было с кем ещё его тратить...» «Не с кем. Я один остался в Новый год. Так бывает». Аристарху всё-таки удалось вытащить меня из плена. Всё-таки воровской опыт не прошёл даром. «А вы всю жизнь были вором?» «Нет, только в юности. А так я часовщик и антиквар». Больше всего я люблю часы. Мне нравится, что тиканье в часах похоже на то, как стучит сердце у человека. Тик-так, тик-так. Если разрешите, я хотел бы пригласить вас к себе. Не бойтесь, мы просто выпьем чаю. В подъезде холодно, я бы не хотел, чтобы вы простудились. И мы пошли к нему. Это была чудесная квартира. Множество картин, удивительных часов, патефонов и музыкальных шкатулок древних фотоаппаратов, книг и разного рода редкостей. Это был просто праздник. Я услышала миллион чудесных историй про войну и любовь, про раненых солдат, про кречета и других знаменитых воров, про послевоенную алмату и другое. Мы пили чай из старинных фарфоровых китайских чашечек. Аристарх показал мне настоящую чайную церемонию, которые его научили китайцы, бежавшие от культурной революции. Он разрешил мне померить одежду 20-х, 30-х, 40-х годов, шляпки и платья, туфельки. Все эти сокровища из его невероятной коллекции. Я стояла за ширмой, сделанной из самого настоящего шелка, расписанного вручную. Я чувствовала себя самой красивой на земле, лучше, чем Мэрилин Монро. Точно. Это все было настолько сказочно, что я до сих пор улыбаюсь, когда вспоминаю ту ночь и то утро. А тем временем мне на пейджер опять пришло сообщение. «Какой я был дурак! Приезжай ко мне срочно, давай опять будем вместе!» Но я никуда не поехала. Мы с Аристархом взяли молоток и разбили мой прекрасный пейджер на куски. И это было счастье. А потом мы немного дружили с Аристархом, и это было самое лучшее время в моей студенческой жизни. Но однажды, приехав к нему опять, я увидела, что его волшебной старинной двери с огромным замком нет, а на ее месте какое-то металлическое плоское уродство. Позвонила. Через дверь мне ответил женский голос, что такой-то здесь больше не живет. «Кто я?» я его внучка, я его наследница, а ты кто? И действительно, кто я? Я засмущалась и сказала, что я никто, и убежала. Больше я никогда не видела этого человека, но часто про него вспоминаю. Спасибо вам за все, Аристарх. Вы были чудесной.